Глава девятая. Арси. Анита и сама не могла бы сказать, как без света и почти без сознания разобралась в хитросплетениях коридоров и добралась до нужной комнаты. Упала в нескольких шагах от двери и провалилась в беспамятство. Хорошо еще Максимов, сидевший возле камина, услышал шум, выскочил и увидел распростертую на полу супругу. Перенес ее на руках. Уложил на кровать и погнал Веронику за графом. Глоток бурбона привел Аниту в чувство. Упреждая вопросы, она наскоро поведала Максимову, что ничего страшного не произошло. Руку разрезала сама, чтобы разговорить в иньюно. Подробности потом. Тут как раз примчался, забыв о своей чопорности, граф Ингерас, и Анита глазами попросила мужа «молчи». Граф уже сказала, что порезалась случайно, наткнувшись в потемках на меч, упавшей со стены. Вообразить себе такую ситуацию было непросто, и граф не поверил, но они-то не собиралась ничего добавлять. Осмотрев ее, Ингерас пришел в необычайное волнение, сходное с бешенством. «Вы были практически здоровы, сударыня, а сейчас столь обильная кровопотеря может вызвать рецидив. Вы отдаете себе отчет?» Анита винилась, сетовала на неосторожность, а граф все распалялся и твердил про то, что кровь – самое драгоценное, что есть в человеческом организме, и негоже разбазаривать сие богатство, направо и налево. Слова были немного другие, но смысл именно такой. А нити эта воспитательная беседа наскучила, и она осадила графа нелюбезной репликой. «Уж не считаете ли вы мою кровь вашей собственностью?» И что такого она сказала? Граф отшатнулся, словно от удара, и побледнел, хотя при естественной, а правильнее сказать, неестественной белизне его кожи это казалось невозможным. И снова, как тогда, в подземелье, лицом к лицу с китайцем, Аниту посетила ощущение того, что она ходит где-то рядом с правдой, временами даже видит ее уголок, но дальше на запретную территорию не пускают. Впрочем, в запасе наличествовал еще один козырь. И, быть может, пока граф выведен из душевного равновесия, самое время бросить его на стол. Из-за чего вы беспокоитесь, ваше сиятельство? По-моему, у вас в замке это в порядке вещей. Вы о чем? О крови. Ее здесь теряют все, и живые, и мертвые. Насторожился, ждал продолжения. Я сегодня не поленилась, заглянула еще раз в ваш склеп. Хотелось сказать последнее «Прости, кухарке, Брякнула упавшая тарелка. Это зазевалась Вероника, разинувшая рот от любопытства. Максимов повелительным жестом выслал ее из комнаты, а сам, как и граф Ингерес, весь превратился в слух. Анита упивалась произведенным впечатлением, говорила не спеша. «Я подняла крышку саркофага, а там...» «Что?» — хрипло спросил Максимов. Нет, нова лингу была на месте, и даже с руками и ногами, но ее тоже обескровили, как господина из Египта. Что вы на это скажете? Вопрос был обращен к графу. Тот уже вернул себе утраченное самообладание, придал обезображенному лицу равнодушное выражение и откинулся на спинку стула. Я не имею к этому ни малейшего отношения. Ойли, в вашем замке убивают, выкачивают кровь, И вы тут ни при чем. Я никого не убивал. Вы же сами исключили меня из списка подозреваемых, не помните? Помню, но любую точку зрения никогда не поздно пересмотреть. Не трудитесь. Вы же знаете, кто на самом деле убил Нова Лингу? Знаю. Но кто потом пробрался в склеп и забрал у нее кровь? Заметьте, это требовалось сделать сразу после ее гибели, пока тело не остыло. Граф выпрямился. «Даю вам слово дворянина, что я этого не делал. Вам достаточно, или желаете, чтобы я принес присягу?» «Достаточно», — согласилась Анита. «Но неужто вы оставите этот случай без внимания? Надо бы провести расследование. В замке находится официальное лицо, ваш поручик. Он уже дал мне понять, что я здесь не распоряжаюсь. Вот пусть и расследует, если ему угодно». Хотя, насколько я знаю, в своих предыдущих попытках он не преуспел, и смерти Новалингу Лингу на его совести. Крыть нечем. Козырь потрачен впустую. А Энгерас, почуяв слабину, вновь прибрал инициативу к своим рукам: Вернемся к вашему здоровью, сударыне. Предписываю вам трое суток полного покоя и постельного режима. Будете пить отвары красного клевера, вереска и кипрея. Раз в сутки натощак, Ложку полынного настоя. У меня в аптечке достаточно сухих трав. Я вам пришлю. Плюс ко всему, обильное питание и разумные дозы крепленого вина. У меня есть десяток бутылок настоящего испанского хереса. Вы наверняка его любите. Скажите вашей служанке, чтобы она зашла ко мне. Я все передам. Засим разрешите откланяться. Вечером навещу. Граф встал и удалился. Вот воображала. произнес в полголоса Максимов, едва дверь затворилась. «На вид страшилище, а как форсит. В нем течет благородная кровь, этим все сказано». «Опять кровь. Меня уже мутит». «Про новолингу. Это правда?» Чистая. Я заглядывала в склеп еще до того, как пошла к китайцу. Почему-то не сомневалась, что ее и после смерти не оставят в покое. Про поединок в темноте и петлю, едва не задушившую ее, Анита умолчала. Незачем Алексу это знать. Переполошиться, еще чего доброго забаррикадирует комнату. С него станется. Он и так-то весь на взводе. Вскочил со стула, ходит как непрекаянный. Ты ему веришь? Кому? Графу? В общем, да. Я уже говорила, такие люди, как он, честными словами не разбрасываются. Но кто тогда это сделал? «Это мы тоже обсуждали. В замке есть кто-то еще, кто-то, помимо тех, кого мы знаем. Он скрывается, но вместе с тем именно ему мы обязаны всем, что происходит. А граф? Он, конечно, осведомлен, но он сам зависит от этого человека. Каждый раз, когда Анита упоминала о том, кто прячется в замке, перед глазами Максимова вставала Лилит. Да, она тоже пряталась». Но представить себе это трепетное создание в образе бессердечного кукловода – нет, немыслимо. Максимов знал, что внешность бывает обманчива, но не до такой же степени. Херес у графа Ингереса нашелся отменный, дорогой, вызревший в винодельне Дона Бениньо Барбадио. Анита с наслаждением выпила стакан и погрузилась не в болезненное оцепенение, как перед тем, а в крепкий, спокойный сон. Максимов же все так и ходил по комнате, охваченной тревогой и раздираемой противоречиями. Он жил с Анитой восемь лет, и у них никогда не было друг от друга секретов. И вот теперь взаимное доверие утрачено. Откуда у нее ссадины на шее? Почему измята одежда, и где она взяла веревку, чтобы перетянуть порезанную руку? Все эти вопросы вертелись у него на языке, и он бы их задал, но сначала помешал граф, После Вероника, а там Анита уснула, и он не решился ее будить. Спросит, когда она проснется. С другой стороны, имеет ли он право на такую дотошность? Сам тоже хорош, пролилит ни слова. Держит ее, как камень за пазухой. А раз так, то не смеет он требовать от Аниты откровенных ответов. Подумал так, и сам на себя рассердился. Кто такая Лилит? Из какой стати она заморочила ему голову? Вот кто ему нужен? Анита, Законная, горячо любимая, единственная на свете. Только о ней и полагается думать. Исполнившись решимости стать показательным мужем, Максимов дал себе слово ходить к Лилит как можно реже. В ближайшие три дня она прекрасно без него перебьется. Еды он ей наносил как на свадьбу, а что еще от него требуется? Да, она спасла его от кровожадного ваньюна. Но кто сказал? что он должен приковать себя к ней цепями и служить до конца дней. Ни о чем он не стал расспрашивать проснувшуюся на следующее утро Аниту. Переменился, окружил ее такой заботой, каковую не проявлял даже в медовый месяц. Сидел часами около кровати, читал вслух Бальзака и Гоголя, подавал кофе, поправлял подушки и с готовностью выполнял любые ее прихоти. Ему это было в радость, он впервые за последние недели приободрился, не чувствовал груза на сердце. Важно, что Ионита испытывала удовольствие от такого трогательного попечения. Презрев запреты графа, она уже через день стала вставать и прогуливаться по комнате, к окну, камину. Максимов хотел было указать ей на необходимость соблюдения постельного режима. но она так доверчиво опиралась на его руку, что у него язык не повернулся приструнить ее. Единственное, что сделал, взял с нее обещание не выходить без сопровождения за пределы комнаты. Подстраховался на тот случай, если придется на время ее покинуть. И такой случай настал. На третий день, когда Аните совсем полегчало, Максимов засобирался на охоту. «Тебе предписано обильное питание, а у нас в кладовой мыши повесились». пояснил он и чуть не прибавил, «слепые». На деле-то с продовольствием все обстояло не так уж плохо. Гвардей-поручик Баклан исправно снабжал замок свежей дичью, но Максимов воспользовался уже опробованным предлогом, чтобы заглянуть к Лилит, которая поди извелась от страха и неизвестности. Так надолго он ее еще не покидал с самого момента их знакомства. Нет, его не тянуло к ней. Он был уверен, что переборол свою страсть, или что оно там было. Однако ж не по-людски это, бросать девушку на произвол судьбы. Он пообещал ее поддерживать, а обещание надо выполнять. Зайдет на пять минут, отнесет упитанного дикого гуся и бутылочку хереса из запасов графа, спросит, не нужно ли чего еще, и без задержек покинет ее будуар. Никаких сантиментов, никаких томлений и воздыханий. Пока он собирался, Вероника перед зеркалом причесывала госпожу. Анита, глядя на свое отражение, не без удовлетворения отмечала, что выглядит гораздо лучше, чем в начале года, когда только-только поднялась, с, казалось бы, смертного одра. Следы миновавшей болезни уже стерлись с лица, а небольшое отворение жил, случившееся на днях, никак не сказалось, да и не могло сказаться на внешности. свои неполные тридцать она выглядела великолепно. Женщина в самом соку, в расцвете. Когда Максимов удалился, она поднялась со стула, приказала Веронике подать выстиранную амазонку. Не мешало бы надеть что-нибудь посвежее, не очень ношенное. Но беда в том, что дорожный гардероб не предполагал широкого выбора. А во владениях графа Ингераса дамская одежда, еще и подходящего размера, была в большом дефиците. Вот и приходилось носить стиранное. Слава небесам, что амазонка, пошитая из прочного шотландского твида, после стольких-то приключений нигде не порвалась. «Вы куда это?» — встрепенулась Вероника. Алексей Петрович наказывали, чтоб вас из комнаты не пущать. Глупая. Я обещала ему не гулять без сопровождения, а сопровождение у меня будет». Пока Вероника возилась с амазонкой, выгребала из камина горячие угли на чугунную сковородку и проглаживала жакет и юбку, Анита подошла к окну, стала смотреть на улицу. Увидела Алекса, который, увязая в глубоком снегу, пробирался меж запорошенных кустов. За спиной у него болталось длинное ружье. На охоту он всегда ходил в эту сторону, как будто нарочно, чтобы Анита могла его увидеть. А вот возвращался другим путем, говорил... что делает по лесу полукруг и выходит сразу к центральным воротам. Анита делала вид, что верит. — Алексей Петрович-то какой! — умильно щебетала Вероника, орудая сковородкой. — Пока вы лежать изволили, за вами как за маленькой ухаживал. Ох и любит он вас! — Да, — ответила Анита задумчиво. — Любит. Гляди, юбку не прожги, ворона. Когда она переодевалась, в дверь учтиво постучали. Это не мог быть граф. Тот входил бесцеремонно, едва стукнув и не дожидаясь ответа. И, конечно, не поручик Баклан. Тот врывался без стука с крестьянской непосредственностью. — Сейчас! — крикнула Анита. — Кто это? — Я подожду. — донесся из-за двери голос ирландца Орейли. — Тысяча извинений, если помешал. — Нет, я вас ждала. Анита подтянула брючки, надетые под юбку, и сунула ноги в голенище высоких сапожек. Входите. Синий ирландец появился на пороге, удивленно моргая. «Ждали меня? Откуда вы знали, что я зайду? Вам, разумеется, было ведомо, что у меня легкое недомогание. Но вы меня не навестили. Стеснялись Алекса?» Ультрамариновый старик скосил глаза на Веронику. Промямлил. «Мне подумалось, будет не очень деликатно. А сегодня вы увидели, что он отправился на охоту. Ваши окна выходят на ту же сторону, что и мои». и решили почтить меня своим визитом. Так? Вы поразительно догадливы. Не нужно быть Агюстом Дюпеном, чтобы выстроить такие элементарные логические связи. Видите, я готова для выхода. Как вы отнесетесь к небольшому променаду вокруг замка? Зима, долгая, тягостная, наполненная драмами и страданиями, заканчивалась. Лес все еще покрывала белая пелена, а на небе властвовали темные тучи. Но в природе что-то неуловимо поменялось. То ли ветер уже не был таким обжигающе ледяным, то ли слышнее стали птичьи трели. Словом, Трансильвания пробуждалась от спячки, сонно подтягивалась, постепенно сбрасывая с себя оковы многомесячной дреммы. Анита и Орейли медленно шагали по скрипучему насту, огибая величественную каменную химеру. Поверх амазонки Анита накинула шерстяной полушалок. Было чуть выше нуля по Цельсию, и холод ее не беспокоил, зато дышалось исключительно легко и свободно. «Почему вы так боитесь Алекса, мистера Орелли?» — спросила она. «Боюсь. С чего вы взяли? Вы всегда избегаете появляться, когда он недалеко от меня». Слабоблудие, конечно. Ответ она прекрасно знала, и весь этот сентиментальный сироп был ни к чему. но требовалось как-то втянуть Орейли в нужное русло, заставить его смущаться и краснеть. Лучшего подхода она не придумала. — Это из-за ваших чувств ко мне, да? — Да. Он покраснел, отчего сделался не то фиолетовым, не то бордовым. — К чему вы об этом спрашиваете? Вы, наверное, смеетесь надо мной. — Еще как смеюсь. Трухлявый пень, подгнивший баклажан. А туда же. В любовь ему поиграть захотелось. Они-то уже не сопливая девчушка, ее не интеллектом, не красотой, если б она у него и была, не соблазнишь. В обычных обстоятельствах она бы вежливо, но твердо указала на причитающееся ему место. Но сейчас было выгоднее немного подыграть ему, оставить в некоторой неопределенности. Пусть думает, что надежда есть, заодно и посмотрим, насколько сильна его привязанность. «Что вы!» Анита скользнула по своему спутнику томным взором. Как я могу над вами смеяться, если кто и скрашивает мое пребывание в этом ужасном месте, то только вы. Как вы сказали, заволновался ирландец. Я скрашиваю ваше пребывание здесь? Боже, как мужчины невнимательны. Вы не замечаете, разве, как мне приятно с вами беседовать? С кем еще я могу обсудить, например, книги? Мой Алекс не любитель чтения, а я обожаю все новое в литературе. «В этом мы с вами сходны, не так ли?» «Так», — пробормотал опьяненный ее речами Орейли. «А я и подумать не мог, что для вас это имеет такое значение». Анита добавила во взгляд порцию укоризны. «Вы считали меня безмозглой салонной барышней, которая интересуется исключительно нарядами и танцами? Лесного же вы мнения о моей персоне. А я надеялась, что вы — тот, кто способен проникнуть в мою душу». постичь все ее потребности и порывы. О, как я жестоко заблуждалась. Анита без затруднений проговаривала трескучую дребедень, вычитанную в книгах Ричардсона и Карамзина. Дежурные фразы, отточенные и возведенные в канон флиртовавшими парами на протяжении веков, сами срывались с уст. А Рейли проглатывал их безропотно, смаковал, как сладкие конфеты. Воистину любовь даже умного человека превращает в осла. Нет, возопил он тоном театрального трагика, я ценю вас по достоинству, потому и позволил себе испытывать к вам симпатию. Вы вскружили мне голову, вы заставили меня потерять покой и волю. Ну вот, завел Шарманку, это надо прекращать, а то уйдет в словесные джунгли, откуда его не скоро вытащишь. А насчет потери воли это хорошо, это мы используем. «Тише!» — Анита подняла руку, улыбнулась. «Мне иногда кажется, что эти старые стены умеют слушать. Давайте о чем-нибудь нейтральном. Вот, допустим, о той же литературе. Вы как-то обмолвились, что переводили для графа иноязычные книги?» «Я обмолвился», — рассеянно произнес ирландец, все еще пребывая во власти любовных грез. «А что конкретно переводили?» Он опомнился, лицо его сделалось серьезным. «Зачем это вам?» «Так, граф тоже заходит ко мне, как врач. А я и не знаю, на какие темы с ним можно поговорить». Орейли молчал, переживал внутреннюю борьбу. Тогда Анита подбросила дров в очаг его страсти. «Вы утверждаете, что я вам симпатична, но почему-то таитесь от меня. Это неприятно». «Вы правы», — вздохнул он. «Но дело в том, что граф просил...» В общем, он занят какими-то исследованиями, в которые не хочет посвящать посторонних. Мне нет дела до его исследований. Я спрашиваю о мелочах. Анита остановилась. Хорошо, если вы так понимаете симпатию, только б не пришлось снова нести чушь из романов. От нее уже оскомина. Нет, смешной синий старикашка испугался, и лишних слов не понадобилось. Не уходите. Да, согласен, это мелочи. Вряд ли моя болтливость навредит его сиятельству, но и вам она не пригодится. Почему? Потому что графа не прельщает художественная литература, у него очень узкие интересы, я переводил для него сугубо профессиональные книги, он ведь и сам знает довольно много языков, зачем ему ваша помощь, тем более если он никого не хочет посвящать в свои исследования. Тут требовалось знание не столько современных языков, сколько мертвых. Древнегреческий, древнеперсидский, латынь. И что это за книги? Труды по медицине? В основном, да. Сочинения Митридата Евпатора, Сарана Эфесского, Галена, Ибн Сины, Аррази. Но не только. Его сиятельство приносило мне книги по теологии, по древней истории. В частности, работы Гестеса и Полихистера. сборник месопотамских легенд, алхимические трактаты. Алхимические? Да. Вы бы видели, какой ворох старинных пергаментов я перевел. А вы говорите, он мыслит узко. Ничего себе разброс знаний. Разброс широкий, но у меня сложилось впечатление, что все это каким-то образом между собой связано. А где сейчас эти книги и ваши переводы? У его сиятельства. Он все забрал, как только работа была окончена. Это его правило. То же, что и с китайцем. Конец вожделенной нити мелькнул на мгновение, подразнил и тотчас скрылся. Не ухватить его никак. И все старания обернулись пшиком. Ладно еще, что на этот раз обошлось без членовредительства. Я же предупреждал, ничего полезного вы от меня не услышите. Может быть, поговорим о чем-нибудь другом? Чтоб тебя... О чем другом с тобой говорить? Опять затянешь волынку про возвышенную любовь. Только это уже ни к чему, дорогой мистер Орейли. Раз ничего полезного ты сказать не в состоянии, тогда адиос. Анита посмотрела в сторону леса. Разглядела меж нахлобученных на деревья снеговых шапок темную фигурку. Вот, кстати, и повод, чтобы немедленно удалиться. Алекс возвращается с охоты, шепнула она тревожно. Не компрометируйте меня. Прощайте. и упорхнула в замок. Ирландец остался стоять, огорошенный и сконфуженный. Не ожидал, вероятно, такого исхода романтической прогулки. Из лесу вышел Максимов. Шел настолько быстро, насколько позволял вязкий, напитанный влагой снег. Выволакивал ноги, тут же снова проваливался и костерил в голос все на свете. Охота получилась неважнецкая. В ягдташе, который был вместе с ружьем позаимствован из резервов графа Ингераса, сиротливо лежала тощая утка. Да и черт с ней, с добычей. Он промок, замерз и хотел поскорее в тепло. Сесть у камина и согреться доброй стопочкой бурбона. А надо было еще зайти к Лилит. Увидел ирландца. Оборвал ругань. Что этот синемордый тут делает? Прохладиться решил? Максимов обошел старика стороной. Сделал вид, будто не заметил. У ворот помешкал. А если этот уродец побежит и скажет Аните, что ее благоверный уже вернулся? Он к ней вроде бы неравнодушен. У Мора, но наябедничать может вполне. Была не была. Пять минут у Лилит ничего не решают. Придерживая ружье и ягдтаж, Максимов на скорости пересек нижний холл замка. Залетел по ступенькам наверх. Этот путь он изучил досконально. Мог пройти с закрытыми глазами, так что и отсутствие света не мешало. Подошел к двери комнаты йонаца Так и называл ее по привычке, хотя никакого Йонутца уже и в помине не было. Достал из кармана железную загогулину ключ и вдруг обнаружил, что дверь не заперта. Сердце ёкнуло. Он всегда тщательно запирал замок, когда уходил от Лилит. У нее имелся собственный ключ, но она... Объятая страхом перед графом Ингерасом и его постояльцами никогда не выходила из своего добровольного заточения. Над головой, близ кабинета графа, бубнили чьи-то голоса. Максимов не стал прислушиваться, шагнул в комнату. В ней все было как прежде: ничего не тронуто, не сдвинуто с места. Дверцы шифоньера закрыты. Слыша, как колотится пульс, Максимов распахнул их и постучал в стенку. Тук, тук-тук-тук. тук. Условный сигнал, о котором они договорились с Лилит еще при первой встрече. Обычно она открывала сразу, но сейчас за стеной ни звука. Максимов подождал и постучал вторично, громче и настойчивее. Тук, тук, тук, тук, тук. Никакого ответа. Расставшись с они то не стала возвращаться к себе. Путь ее лежал в башню, где находилось обиталище графа Ингераса. Добившись столь малых успехов в разговоре с ирландцем, она горела желанием разрешить другую шараду, которая занимала ее уже несколько дней. Строго говоря, решение она знала, но не отказала себе в удовольствии устроить небольшой водевиль. Они-то шла черными коридорами и знала, что за ней следят. С этим ощущением она успела сродниться и боялась теперь лишь одного, как бы ее не упредили, не оборвали жизнь. не дав разыграть все сцены, намеченные ею в импровизированной пьесе. Она это, впрочем, учла, едва подойдя к лестнице, ведущей на вершину башни, громко крикнула в впролет. «Ваше сиятельство, можно с вами поговорить?» Отголоски еще отражались от стен и потолка, носились, подобно летучим мышам, туда-сюда, а она уже поднималась по крутым ступенькам. Понятно, что убивать ее здесь, когда граф уже осведомлен о ее появлении, никто не решится. А вот следить едва ли перестанут. И это тоже входило в ее расчеты. Взвизгнула петлями дверь. Ингерес высунулся из кабинета, вгляделся в темноту. «Это вы?» — спросил приглушенно. «Почему вы не в постели?» «И зачем кричать?» Поднимаясь, Анита отметила, что ее физическая форма далека от идеальной. Сказалось, конечно же, и кровопотеря. Ничего, неделя полторы, и можно будет посостязаться с Алексом в беге на перегонки. Еще поглядим, кто кого. Стараясь дышать ровно, Анита одолела высокий подъем и предстала перед хмурым графом. Приветствовала его дружелюбной улыбкой. Вы напрасно на меня ворчите. Три дня уже прошли, а постельный режим вы не продлевали. Так что я на законных основаниях могу размять ноги. Ходьба. Это ведь полезно? Безусловно, — процедил он. Вы пришли поговорить? Проходите. Спасибо. Анита, преодолев отвращение, взяла его за безобразную, лишенную ногтей кисть и сделала шаг, очутившись от него на расстоянии, не превышающем длину мизинца. Произнесла проникновенно с благоговением. Вы очень любезны, милый граф. Он смотрел на нее, как на дуру. Что говорить, она на его месте смотрела бы точно так же. Первый акт отыгран, можно и войти. Анита подтолкнула опешившего Ингереса кулачком в грудь. Он отступил назад, за порог. Она шагнула следом. Прикрыла за собой дверь кабинета. Граф и сегодня занимался своими исследованиями. На столе из-под уже знакомой Аните газеты выглядывал уголок бумаги с закорючками-формулами. «Что все это значит?» — напустился хозяин кабинета на незваную визитершу. ц прошептала Анита. «Не так громко. По вашему замку ходит человек, который хочет меня убить. Полноте. Вас?» «Именно. Допускаю, что вам это неизвестно, поэтому слушайте». И она, не вдаваясь в детали, рассказала о трех покушениях, которые пережила в замке. Реакция графа превзошла все ожидания. Впервые на памяти Аниты его белое лицо покрылось румянцем, он вышел из себя и ударил кулаком по столу. Кто посмел? Я его уничтожу. Куда делся холеный аристократ с изысканными манерами? Таким Анита графа Ингераса еще не видела. Эта вспышка ярости напугала ее. хотя и ненадолго. Ваше сиятельство. Человека, который на меня покушался, я вам представлю. Только прошу, держите себя в руках и не предпринимайте никаких действий, пока я не объясню, что им, вернее, ею, двигало». С этими словами Анита рывком раскрыла дверь кабинета. Там, за порогом, держа правую руку за спиной, стояла Тришна. Маневр Аниты стал для нее неожиданным, Она была застигнута врасплох, и бегство уже не могло спасти ее от разоблачения. Поняв, что раскрыто, она скорчила злобную мину, изродовавшую тонкие изящные черты ее лица, и что-то гневно выкрикнула на своем непонятном наречии. Граф ответил строго и властно, но она не замолчала, принялась указывать пальцем на Аниту, а в глазах ее сверкали молнии. Анита прервала этот щебет. Показала маленький красный камешек. Увидев его, индианка сразу затихла, всверлилась в нее пронзительным взором. «Да-да, это твое», — сказала Анита. «Ты потеряла его, когда пыталась задушить меня арканом. Он выпал из твоего арси». Анита показала на перстень в виде зеркальца, надетый на большой палец Тришны. Зеркальце было обрамлено пятью крошечными рубинами. На месте шестого виднелось пустое гнездо. Тришна выхватила камешек у Аниты, сжала в левом кулаке. Правую руку она все так же держала за спиной, что-то пряча. А это что за повязка? Анита дотронулась до ее шеи. Индианка отдернулась, как от прикосновения какой-нибудь мерзкой жабы. Тогда в коридоре я нечаянно ранила тебя ножом. Извини. Откуда вы знаете про Арси? Поинтересовался граф. Читала. Индейская женщина носит его только на большом пальце, и каждое утро смотрится в зеркальце, чтобы определить, насколько хорошо она выглядит. Когда я пыталась освободиться от удавки, веревка чиркнула по персню, и один камешек выпал. Тогда-то я и поняла, кто хочет моей смерти. Я ведь и раньше видела Арси на руке у этой влюбленной девочки. Влюбленной? Значит, вы решили, что она в меня влюблена? Несомненно. Иначе как объяснить ее настойчивое желание от меня избавиться? Вы для нее божество, она смотрит на вас с обожанием и почтением, и тут появляюсь я. Вы спасаете меня от верной смерти, лечите, посвящаете мне каждую свободную минуту. Что она должна была подумать? Я слышала, что индианки чрезвычайно ревнивы и в своей ревности способны на любые поступки. Вы объясняли ей, кто я и по какой причине вы так ко мне относитесь? Объяснял, не поверила. Но ей представить не мог, что она решится на убийство. Я должна была сообразить давно. Во всех этих покушениях было что-то несуразное. Скажите на милость, для чего сыпать на меня серный порошок, когда в замке есть горючие жидкости? А еще я часто гуляю во дворе, там глубокий колодец. Почему не подкрасться? и не столкнуть меня туда. Убийца как будто нарочно создавал себе сложности. Я полагала, что в этом кроется сакральный смысл, но оказалось все намного проще. — Тришна на дух не переносит любые жидкости, — подтвердил граф. — Боится даже малейшего контакта. Микроскопическая капля, брызги, и ее обжигает, как огнем. А вот это. Анита показала на волосы Тришны, собранные на висках в два жгута. и скрученные узлами ближе к колбу. Напомнила мне однажды рога. У, с какой все-таки ненавистью эта девчонка смотрит на нее. Так и прожигает насквозь. Происшествие с веревкой было самым опасным. Но тогда я осознала, что мой враг не мужчина. Иначе у него хватило бы сил задушить меня прежде, чем я успела перерезать веревку. Да и копье в первом случае бросили слабо. Нет, это не мог быть мужчина. Почему вы не поделились со мной своими умозаключениями? Что, если бы она добилась своей цели? Мне хотелось избежать огульных обвинений. Этот камень, Анита показала на сжатый кулак Тришны, окончательно меня убедил. Как только я смогла встать на ноги, я пришла к вам, чтобы все рассказать. А она за мной проследила, как всегда. Тришна внезапно швырнула в нее левой рукой рубин, а правую выбросила из-за спины. Анита, повинуясь инстинкту, закрылась ладонью, чтобы камень не угодил в глаз. И это должно было стоить ей жизни, если бы граф Ингерас с проворством бенгальской змеи не вклинился между ней и индианкой. Тришна тонко, душераздирающе заверещала. Граф вырвал из ее руки кинжал с извилистым медным клинком, похожий на знаменитый гуджаратский пхудж, только в уменьшенном масштабе, и откинул его в сторону. Кинжал завалился за книжный шкаф. Тришна, увидев, что четвертое, самое верное покушение сорвалось, по-детски всхлипнула, а потом упала на стул, прижала унизанные украшениями пальцы к лицу и горько разрыдалась. Анита смотрела на графа, Она помнила, как тот в порыве бешенства едва не прикончил китайца, как отреагирует сейчас. Однако граф смотрел на индианку не свирепо, а скорее с жалостью. «Не прикончит», — решила Анита и подняла с пола алый камешек. «Если не ошибаюсь, Рубин, согласно индийским традициям, считается камнем любви. Избыток чувств совсем лишил ума эту глупышку». Граф перевел на нее стеклянный взгляд. «Ваши гипотезы были точны, за исключением одной. Эта девушка — моя родная дочь. Вот так промахнулась». Они-то даже головой затрясла от досады. «Вы шутите? Почему она хотела меня убить?» «Причина все та же. Ревность. Все дело в ее матери». Граф прикрыл глаза, погрузившись в далекие воспоминания. «Это приключение произошло со мной девятнадцать лет назад, когда я впервые путешествовал по Востоку. В Калькутте я встретил... Но нет, вам не обязательно знать все». О том, что у меня есть дочь, меня известили много позже, когда я проезжал в тех местах во второй или в третий раз. Мать Тришны к тому времени умерла. Девочку воспитывали соседи. Я взял ее в Европу, обеспечил всем, в чем она нуждалась. С тех пор она живет со мной под одной крышей. А ее болезнь? Это не выдумка. У меня в физическом отношении не лучшая наследственность. В каждом поколении кто-то непременно страдает экзотическими недугами. Вот и она тоже. Тришна перестала плакать. Поглядывала на собеседников сквозь чуть раздвинутые пальцы. — Вы заперли ее в этом мрачном замке посреди глухого леса и гнилых болот и считаете, что ей хорошо? — дерзко спросила Анита. — Да, считаю. Я могу присматривать за ней. Я знаю о ее болезни, принимаю кое-какие меры. В любом другом месте она была бы развлечением для публики, как другие мои пациенты, которые съехались сюда, потому что общество было для них невыносимо. В лучшем случае ее заперли бы в каком-нибудь закрытом медучреждении и использовали для исследований и экспериментов. Понимаете, мы все здесь очень похожи, нас отторгает свет. Но я все еще не понимаю, почему Тришна желала моей смерти, Этот Арси, граф коснулся большого пальца дочери с нанизанным на него зеркальным перстнем, ей подарила мать. Несчастная женщина, она, по-видимому, испытывала ко мне глубокие чувства. И, к слову, в молодости я не был так безобразен, моя болезнь еще не проявила своего разрушающего действия. Так вот, Тришна не простила мне, что я тогда уехал. Она считает, что всю оставшуюся жизнь я должен помнить о своем грехе и что память о том мимолетном романе должна пребывать со мною до самого конца. Сурово, но справедливо. Мне легко выполнить это условие. Любовь для меня превратилась в понятие более чем абстрактное. Я давно уже не испытываю плотского влечения. Но Тришна, кроме прочего, страдает патологической подозрительностью. Ничем иным я не могу объяснить ее поведение. Она возомнила, что у нас с вами что-то есть. Тем самым, по ее мнению, я оскорбляю память единственной женщины, которую должен любить. Если можете, простите ее. Тришна отняла ладони от глаз, глядела сквозь прищуренные, чуть припухшие и покрасневшие веки. Анита ожидала увидеть на ее коже следы ожогов от выступившей влаги, но глаза девушки оставались сухими. «Она научилась плакать без слез», — пояснил граф Ингерас, — «если только это не вызвано острой болью». У Аниты защемило сердце. Она разом позабыла, что сидящая перед нею девочка четырежды пыталась ее убить. Какая может быть неприязнь к поникшему, обделенному радостями, обиженному судьбой существу? Что печальнее всего, и помочь-то ничем нельзя. Хоть и опекает ее граф, а все ж впереди полная беспросветность. Так и проживет диким зверенышем в недрах трансильванской чащи. Анита подошла к тришне, протянула ей рубин. «Держи, и не теряй больше, а я на тебя не сержусь», — сказала ласково. без жестких или насмешливых ноток. Если Тришна и не поняла сути, то, по крайней мере, тон произнесенного должен был настроить ее на миролюбивый лад. Индианка забрала камешек, спрятала его, как обезьянка, за щеку. однако глазела на Аниту все так же враждебно. Пожалуй, от своих планов она не отступится, будет ждать следующего шанса. Не надо так, беззлобно укорила ее Анита. Я тебе очень и очень сочувствую. Ваше сиятельство, прошу вас, не наказывайте ее из-за меня. Граф заговорил строго. Я обязан обеспечить вашу безопасность. Я знаю ее характер. Если оставить все как есть, она не угомонится. Он приблизился к тришне, взял ее за подбородок, уставился в ее сузившиеся зрачки, как удав, гипнотизирующий кролика. и произнес три-четыре отрывистые фразы. Тришна внимала с покорностью, сутулившись и опустив уголки тонкого, резко очерченного рта. Что вы ей сказали? Сказал, что с этого дня она будет сидеть в своей комнате и не смеет выходить оттуда без моего разрешения. Я запру ее на ключ, который будет только у меня. Это жестоко. Вы поступаете с ней, как с тем китайцем, с Вен Юн сидит в подземелье за решеткой, а Тришну никто не лишает комфорта, дневного света, через оконное стекло и прочих удобств. Иногда ей будет дозволяться выходить на прогулку. Это достаточно гуманно с учетом всего того, что она натворила. Анита могла бы постараться выторговать для своей противницы еще более мягкие условия, но не стала этого делать. Рассудила, что граф поступает мудро. Если Тришна останется на свободе, те самой придется сидеть арестанткой у себя в комнате, ибо мстительная, неуравновешенная девица беспременно подготовит следующий удар. А граф уже проявлял признаки нетерпения, поглядывал на стол, где его ждали листы с формулами. Вопрос решен? В таком случае еще раз примите мои извинения. И всего доброго. Тришну я припровожу сам. Анита, уже начавшая привыкать к такому обращению, безмолвно поклонилась и вышла из кабинета. Максимов стоял перед раскрытыми дверцами шифоньера и силился собраться с мыслями. Что с Лилит? Куда она могла подеваться? Сгоряча схватил стул и замахнулся, чтобы шандарахнуть им в стену, выбить потайную дверь. Но вовремя остановился. Что это даст? Если только не предположить, что Лилит, молодую, здоровую, свалил сердечный приступ, то ясно, что в будуаре ее нет. Начав курочить перегородку, он поднимет шум, сбегутся люди и придется что-то на ходу сочинять. Нет. Силовые приемы оставим на потом. Для начала задействуем рассудок. Разумных версий всего две. Либо Лилит похитили, либо она по какой-то причине ушла сама. Замок она не покидала. Максимов, возвращаясь с охоты, заметил бы подозрительные следы. Значит, искать надо здесь. Он аккуратно поставил стул на место, вышел из комнаты, спустился с башни и остановился. Куда идти? Где искать? Замок громадный, и нет даже намека на то, в каком направлении двигаться. В дальнем конце коридора вспыхнул и закачался огонек. Кто-то шел сюда. Максимов вздернул с плеча ружье, вскинул его и спросил, как часовой на посту: Кто идет? Огонек дернулся кверху, на пару секунд застыл, затем снова стал приближаться. Из тьмы выплыла кряжестая фигура гвардии поруччика-баклана. Он шел прямо на Максимова, держа в руке стеклянный фонарь. Лешка, вот черт, напугал! андрей вадимович как человек простецкий не любящий церемоний уже давно называл максимова на ты и по имени каким ветром тебя сюда занесло забрел случайно в смущении ответил максимов опуская ружье а ты что тут делаешь обхожу замок каждый день не знал профилактическая мера ишь ты дозорный и фонарем запасся и пистолет наготове как бы поделикатнее, не раскрывая истинных намерений, выведать, не заметил ли он чего-нибудь. И что, все спокойно? Тишь, как на дне морском. Никого не видел? Только благоверную твою. Она на башню поднималась. Граф звала. Замок, он как колокол, гулкий, все слышно. Графа? Максимов нахмурился. Зачем он ей? И почему она не у себя? Я же ей наказывал... Это уж ты сам разбирайся. Она себе на уме, так что гляди. И гвардии поручик с ехицей подмигнул. Максимова и так коробило баклановское понебратство. А тут еще сальные намеки. Нервы звенели, в груди клокотало раздражение. Не дать ли поручику по физиономии за его пошлые шуточки? Период, когда появление представителя генерала Дюгамеля в замке воспринималось как сошествие мессии, давно миновал. Неотесанный чурбан с говорящей фамилией раздражал с каждым днем все сильнее. Спасло Андрея Вадимовича от оплевухи лишь то, что Максимов нечаянно кинул взгляд поверх его плеча и почудилось, будто во тьме мелькнуло что-то белое. Мелькнуло и тут же исчезло за поворотом коридора. Подумать как следует не успел, оттолкнул гвардии поручика в сторону и устремился вперед. Фонарь в руке Андрея Вадимовича заколыхался, апельсиновые сполохи заплясали на стенах. «Эй, ты чего сорвался?» «Спешу!» Максимов промчался по коридору, свернул вправо. Никого не увидел, но в ноздри едва уловимо пахнуло знакомым, ее духами. Пробежал до следующего поворота и уже там, за углом, в рассеянном свете, сочившемся из мутного окна, разглядел ее. Она стояла, сжавшись, вся дрожала. Он схватил ее за руки. «Лилит, жива! Где ты была?» Она прижалась к нему, зашмыгала носом. «Тебя искала. Ты столько времени не приходил. Я подумала, вдруг что-нибудь. У тебя кончилась еда?» «Нет, еды достаточно. Мне не хочется. Я волновалась за тебя. Элджи, куда ты пропал? Мне стало страшно, что ты меня бросишь». В горле у Максимова защипало, перехватило дыхание. Вот оно как. Он гордился, считал, что поступает благородно, думая лишь об Аните. А оказалось, можно стать подлецом, не изменяя той, с которой венчан. Ему представилось, что пережила, что передумала Лилит в эти дни, одинокая, всеми покинутая, истерзанная волнением и неизвестностью. Зачастил, зашептал, оправдываясь. «У меня жена болела, не мог отойти. Сегодня вот решил навестить, а тебя нет». Я невесть что вообразил, что тебя украли, заперли, угрожают. Я то же самое о тебе думала. В этом замке столько зла. Она, трепеща, огляделась и прильнула к Максимову еще плотнее. Здесь убивают. Он бездумно гладил ее по голове, вдыхал пряный аромат белых локонов. Тебя никто не тронет, я же обещал, ни один волос не упадет. Раненая душа соднила. Как он смел думать, что она в нем не нуждается? Да она как бы линка на ветру. Если не укрыть, не согреть дыханием, пропадет. Я терпела, терпела, а потом не выдержала. Отца нет, тебя нет, чего мне ждать? Вышла, пошла по коридорам, хотела найти тебя, узнать, жив ли. Неподалеку что-то шумнуло. Максимов оттащил Лилит подальше от окна. Она ненадолго умолкла. Это Андрей. Одними губами промолвил он. «Он рядом. Это тот человек с фонарем и пистолетом, который бродит по замку. Я увидела его, спряталась. Он не опасен, но если ты не хочешь себя обнаружить, лучше держаться от него подальше. Пронырливый тип, всюду сует свой нос». Лилит чуть отстранилась от Максимова, заглянула снизу вверх ему в лицо. Доверчиво так, жалобно. «Элджи, ты проводишь меня?» Я хочу к себе, здесь так холодно и темно. Не бойся, Максимов взял ее за руку, повел за собой. Сейчас придем, ты согреешься и забудешь обо всех неприятностях. Они пошли, и что примечательно, холод, на который жаловалась Лилит, нисколько не донимал Максимова. Стало горячо и приятно.